Глава 19. Два дня до взрыва. Альтаир. В назначенный день Альтаир поднялся ни свет, ни заря. Ристер предлагал ему разместиться в своем шатре, но порученец отказался, по старой привычке предпочитая простой воинский быт и отправился ночевать в обычной палатке среди солдат взвода капитана Алена. В эту ночь опять пришел сон про Хельхаим. Молоденький писарь вновь падал в разверзшуюся бездну в смертельном ужасе беззвучно разевая рот. Айбах, солдат, прошедший бок о бок с Альтаиром не одну компанию, снова бессмысленно пытался засунуть кишки обратно в свой распоротый живот. Деревенская женщина с душераздирающим воем прижимала к груди мертвого младенца. Пушечный выстрел осыпал Александра грудой человеческих ошметков. Грязь, вонь, боль, страх, непослушные подгибающиеся ноги, искалеченная, ноющая рука. Альтаир проснулся еще затемный и понял: больше не уснуть. Он тихонько поднялся, стараясь не потревожить бесценный солдатский сон, вышел наружу и вдохнул полной грудью свежий предрассветный воздух. В утренней прохладе уже чувствовалось приближение осени. Он с тоской подумал, что кроме тех нескольких дней, проведенных с Ольгой, он и лето это не увидел. А скоро зарядят дожди, и в парках хватит уныния вплоть до прихода зимы, когда только белое покрывало снега сможет придать хоть какую-то красоту улицам столицы. Успокоив встревоженных часовых, Альтаир отошел в сторонку и начал разминаться, готовясь к физическому эмоциону. Что принесет этот день, в который раз порученец вот так всматривался в безучастное небо в поисках ответа и понимал, что никак не может предугадать свою судьбу хоть на самую малость. С неприятным холодком в груди он осознавал, что этот рассвет для него может стать последним. С чем он пришел к этому дню? Что совершил? кого покинул. Когда Альтаир закончил упражнение, уже рассвело, и лагерь проснулся. Потянулся дымок костра, кошевары наполнили огромные котлы ключевой водой. Из своей палатки вышел Ристер, озабоченно вгляделся в небо, не придет ли дождь. Хотя день обещал быть ясным, тревожные заломы на лбу секретаря не исчезли. Завидев Альтаира, он кивнул ему и скрылся в шатре. Проснулся и Ален, и не теряя времени на приветствие, отправился давать указания пятёрке выбранных для переговоров солдат. Лишь юный Ники, который не присутствовал вчера на совете, с радостью подошел к порученцу осведомиться о его здоровье. "Надеюсь, дядя не берет тебя на переговоры?" встревоженно спросил Альтаир. — "Нет, с досадой ответил юноша. Он совсем мне не доверяет". Это же будет простая беседа. Переговоры предстоят опасные, возразил порученец. И дело вовсе не в доверии. Дядя не простит себе, если с тобой что-то случится. Я могу за себя постоять, с жаром воскликнул Ники. Я хорошо обучен и отлично держусь в седле, Я готов сражаться и приносить пользу стране реальными действиями, а не этими глупыми подсчетами и писаниной. Раздраженно добавил он, имея в виду казначейское дело. Посмотрим, чем завершится встреча, примирительно проговорил Альтаир. Может быть, реальные действия потребуются от всех нас. После завтрака Ники сделал еще одну попытку уговорить дядю разрешить ему участвовать в поездке к северянам. Но Ален был непреклонен и даже ничего не ответил на мольбы племянника. Когда тот отошел в сторону и стал о чем то переговариваться с несколькими молодыми офицерами. Капитан же молча взлетел на красавца коня и двойным взмахом правой руки направил пятерку солдат в путь. За ними двинулись и Альтаир с Ристером. Дорогой порученец внимательно изучал местность на случай перехода конфликта из дипломатической стадии в военную. И вынужден был признать, что в последнем случае им придется туго. Несмотря на то, что окрестности по-настоящему гористыми сложно было назвать, но узкая дорога велась между крутым каменистым склоном, поросшим жидкими сосенками и обрывом, на дне которого бурлила Беловодная. Здесь выстроиться в маломальский приличный строй точно не получилось бы, рассчитывать можно лишь на индивидуальное мастерство. Поэтому бой нужно вести только в долине, где расположился лагерь северян. решил Альтаир, — но как незаметно перебросить туда всех королевских солдат. Со склона с легким шелестом осыпался щебень. Ален внимательно поглядывал наверх, опасаясь то ли оползня, то ли вражеской стрелы от возможных дозорных, но своих солдат старался не тревожить понапрасну, помалкивал. Ристер также хранил молчание, что было так не похоже на говорливого секретаря. Альтаир видел, что горбан напряжен и сосредоточен и отлично понимал, насколько высоко значение предстоящих переговоров. Поэтому отряд продолжал путь в молчании, зорко посматривая по сторонам. Северяне заметили их издалека, и один из королевских солдат достал припасенную белую тряпку, привязал ее к сучковатой палке и стал размахивать, демонстрируя миролюбивые цели приближающейся компании. Шагов за двести долина полностью открылась, лагерь стал хорошо просматриваться, и Альтаиру открылся истинный размах проводимой там работы. Всюду, насколько мог охватить человеческий глаз, кипела бурная деятельность. Суетливо основали рабочие с тачками полными земли, то тут, то там раздавался стук молотков заколачивающих колья и сваи. Земля вокруг обломков великой скалы была поделена на аккуратные сектора. На каждом трудился по меньшей мере десяток мужчин. Надсмотрщики подгоняли их резкими окриками, было видно, что люди торопились. Отдельно, внушительной горой возвышались бочонки с порохом, их аккуратно загружали на тележки и развозили по периметру всей площадки. Часть палаток уже сворачивали, некоторые костры заливали водой, котлы и прочую утварь тащили мыть к беловодной. Вскоре навстречу переговорщикам подошли представители северян. Даже с учетом того, что все мужчины, как на подбор, были высокого роста и крепкого телосложения, среди них выделялся светлобородый великан, весь в боевых шрамах, с внушительным топором за поясом, восседавший на гигантском коне. В нем Альтаир без труда признал оргела наемника, отлично известного ему по военной кампании против республиканцев. Рядом с ним, не без удивления, порученец разглядел Ангелину. Как она преобразилась! От прежней робости и невзрачного вида не осталось и следа. Серые волосы были уложены в тугой узел на затылке, мускулистую фигуру плотно облегал кожаный костюм, состоящий из жилета и штанов. Во всём ее виде сквозило презрение и надменность. Плотно сжатые губы демонстрировали нежелание договариваться о чем либо Она держалась немного позади, но ее высоко вскинутая голова сообщала посланникам канцлера о том, что и она занимает в этой компании не последнее место. Ристер негромко вздохнул и выехал вперёд. Я Кай Ристер, секретарь королевского канцлера. С кем имею честь говорить? Я Оргел, начальник лагеря, хмур ответил великан, рассматривая переговорщиков. Некоторых из вас я знаю, скользнул он взглядом по Алену и Альтаиру. Чего вы хотите? У вас есть кое-что нужное нам, без излишних предисловий, сообщил Ристер. А у нас вещь, которая может заинтересовать вас, судя по той работе, которая кипит у вас за спиной. Мы предлагаем обмен. о каких вещах вы говорите? Нам нужна одна очень редкая книга, которая была похищена и теперь находится в ваших руках. Не так ли, милая Ангелина? Обратился секретарь к девушке, но та и брови не повела. Предположим, ухмыльнулся великан. А что взамен? Взамен недостающее звено. Горбун бережно вынул из за пазухи в четверо сложенный листок, который в свое время был найден на теле убитой графини и помахал им в воздухе, демонстрируя северянам. Оргель и Ангелина так и впились в бумагу глазами. Мы хотим посмотреть письмо, чтобы убедиться, что это действительно то, что нам нужно, звонко выкрикнула девушка. Не раньше, чем мы увидим книгу, парировал Ристер. Покажи, я скажу, что на бумаге печать Союза инженеров Востока в виде цветка грейслава, обвитого змеей. Этого должно быть достаточно. Оргел подозвал одного из солдат и что-то скомандовал. Тот немедленно поскакал в лагерь. Книгу сейчас привезут, крикнул великан. Будете читать на досуге? Не удержался он от того, чтобы не съязвить. Скорее хотим вернуть истинным хозяевам все принадлежащее им ранее, двусмысленно ответил Ристер с легкой улыбкой, но глаза его при этом оставались ледяными. Северянин потайного значения в словах не увидел, Ангелина же все поняла и нахмурилась. Истинный хозяин положения тот, кто обладает знаниями, а не бесцельно собирает их, дерзко заявила она, придерживая пританцовывающего коня. Не могу с вами не согласиться, моя любезная госпожа. Да, кстати, передать привет вашей матушке. Лукаво наклонил голову секретарь. Или ее судьба вас более не интересует? Ангелина залилась краской, не от стыда, а скорее от злобы, но ничего не ответила. Оргел, заскучавший от непонятной ему перебранки, негромко пересмеивался со своими солдатами. Ожидание затянулось. отдадут, почти не шевеля губами, спросил секретаря Альтаир. Тот, едва дыша от волнения, ничего не ответил, пристально всматриваясь в то, что происходило за спинами северян. Олени солдаты словно превратились в неподвижные изваяния. Однако порученец чувствовал, что в любой момент они готовы вступить в бой. Наконец из лагеря вернулся посланец, и Оргел небрежно принял из его рук сверток. Вот она, потряс он книгой, развернув трепёв, в которой она была замотана. Теперь бумага. Любезная Ангелина, может вы поможете мужчинам разобраться в нелёгкой ситуации? Возьмите книгу и езжайте к нам, а мы с удовольствием передадим вам бумагу, предложил Горбун и Альтаир физически ощутил, как он напряжён. Чуть слышно заскрежетал мечом олен, вынимая его из ножен. Ангелины и Оргел быстро посовещались. Великан качал головой, словно отказываясь, но девушка убеждала его. В итоге он кивнул, девушка взяла книгу и послала коня вперед. — "Дайте бумагу", жестко произнесла она, демонстрируя фолиант. "Положите книгу на землю", предложил горбун и спешившись, сделал то же самое с листком. Ангелина безо всякого почтения швырнула свою ношу вниз и стремительно слетела с коня, жадно схватив бумагу. Она торжествующе крикнула девушка едва взглянув на письмо. Обернувшись к северянам, она потрясла в воздухе листком, а те разразились восторженными воплями. Ристер с проворностью неожиданной для его возраста и увечья мгновенно подхватил книгу и забрался на коня, тут же пришпорил его, и отправил в голубь. Но в то время, пока его сотоварищи разворачивались, Ангелина еще раз более внимательно посмотрела на бумагу и в бешенстве заорала: "Печать подделана, письмо было вскрыто, обман!" Все дальнейшее происходило с невероятной быстротой. Северяне тут же сорвались с места в голубь. моментально превратившись из мирных переговорщиков в неистовых преследователей, Ристер летел вперед, за ним мчался Алтаир, а Олена и его солдаты, растянувшись цепочкой, прикрывали их. Но вдруг один из королевских солдат скричал "Впереди засада!" Убегавшие увидели, что навстречу им по узкой дороге спускается целый отряд северян. "Проклятье!" выругался Олена, садя коня. Принимаем бой, скомандовал он солдатам, и те отступили немного назад, туда, где дорога была чуть шире. Ристер повернулся к Альтаиру, глаза его лихорадочно горели. Вы должны сделать это, задыхаясь, проговорил Горбун, протягивая порученцу книгу. Мне не уйти, а у вас есть шанс. Используйте его на благо королевства. Мы задержим их, насколько сможем, согласился Олен, вынимая меч. Беру на себя Ургела. Мне эта сволочь никогда не нравилась!» — Хищно оскалился он, дёргая изуродованным уголком рта. Ристерт тоже вынул меч и отстегнул плащ. "Бегите, Альтаир!" проревел капитан, готовясь к бою. "Бегите, дьявол вас раздири! Виват Fermant!" крикнул он, потрясая мечом. «Виват Fermant!" подхватили солдаты, доставая свое оружие. Но едва 2 пришпорил коня, как увидел, что поодаль за цепочкой северян, находившихся в засаде, показался штандарт канцлера с восходящим солнцем и группа вооруженных всадников. Еще не все потеряно, Ален!" вскрикнул Альтаира, садив мурака так, что копыта взрыхлили землю под ним. "Погодите, прощаться. К нам спешит подмога". Он ощутил, как в груди поднимается священный трепет. Кровь вскипела в жилах, и каждая клеточка его тела наполнилась огнем. Он надел перчатку на искалеченную руку, и едва успел выхватить меч, как первый удар северяна обрушился на их небольшой отряд. Закипело отчаянное сражение. С такой же яростью, с какой капитан нападал на Оргела, Ангелина прорвалась к Ристеру. Бойцы Олена демонстрировали чудеса мастерства и смелости, понимая, что нужно продержаться до того момента, когда несущиеся во весь опор королевские всадники восстановят баланс сил. Но северяне тоже были знатными воинами. Не издавая ни единого звука, они свирепо рубили врага, расчётливо обрушивая на переговорщиков чудовищной силы удары топорами и молотами. Когда накатила вторая волна, Альтаиру на мгновение показалось, что нет, в восьмером они не продержатся, но глядя на то, с каким воодушевлением отбивался от разящих ударов Ангелины Горбун этот загбенный слабый старик, он понял, что нельзя допускать и мига сомнений. Ангелина рычала от злости и пыталась достать Ристера коротким мечом, а тот, скупыми, но выверенными движениями, отражал каждую ее попытку, разок и вовсе чиркнув девушку по щеке. Кровь полилась по ее лицу, придав нападавшей поистине кошмарный вид, но это ее только раззадорило. На предельной концентрации сил она вскочила на спину своего скакуна и решила прыгнуть сверху на горбуна, чтобы сбросить с коня и продолжить бой на земле, поставив соперника в уязвимую позицию. Но тот своевременно разгадал ее маневр, резко развернул свою лошадь и молниеносным выпадом уколол девушку в бедро. Та от неожиданной резкой боли потеряла равновесие и упала. Оргел, увидев это, с утроенной силой бросился на Алена, пытаясь пробраться к возлюбленной, но капитан, извергая самые страшные ругательства, каким-то чудом продолжал сдерживать натиск великана, не уступая ему в силе и ловкости. В этот момент раздался крик: "Виват Фермант! Виват Канцлер!", и Альтаир почувствовал, как натиск северян ослаб. Покончив со своим противником, порученец стал пробиваться к Ристру, но тут же радость его улетучилась. Среди вновь прибывших он к своему ужасу заметил светлую голову Ники. Увидел племянника и Алены, отвлекся всего на секунду, с криком: "Глупец!", взглянув на юношу, а не на великана, который продолжал обрушивать на капитана смертоносные удары огромного топора. И это стало его роковой ошибкой. Опытный противник не простил оплошности врагу и выверенным движением рассек его туловище поперек. Дядя, с отчаянным криком Ники рванул к капитану, но плотный ряд сражавшихся, теснившихся на узкой дороге, не давал ему ни единого шанса пробраться на другую сторону. Ален рухнул под ноги солдат и вскоре путь, лишившийся хозяина, Соскользнул с неверной тропинки, и с жалобным ржанием скатился в обрыв. Альтаир перестал пробираться к горбуну, продолжавшему бой со вскочившей на ноги Ангелиной, и развернулся к Коргелу, огромному, страшному залитому кровью, впавшему в раж и наносившему без разбора удары направо и налево. Голова у порученца в миг стала холодной. Как в лучшие времена он увидел все поле битвы будто со стороны и прочитал его как бальную партию. Он начал свой танец точный, расчетливый, без малейшего промаха, без единой ошибки, каждым движением отправляя в ад любого, кто оказывался у него на пути. Вскоре они сошлись с великаном один на один в неистовой пляске, но Альтаир знал, что в этом танце ведет он. Северянинам двигала жажда крови и смерти, порученец же шел только к победе. Он предугадывал каждый шаг, взмах и вздох противника, он читал его как раскрытую книгу, видел его насквозь и знал его прошлое, настоящее и будущее. И случись эта схватка раньше Дохильхайма, Альтаир несомненно вышел бы из нее победителем. Но сегодня он совсем забыл о руке, проклятой, непослушной, искалеченной левой руке в железной перчатке, которая подвела его в самом решающем, до мелочей выверенном движении, которое должно было закончить этот танец мгновенной смерти Оргела. Но вышло все иначе. Вместо того, чтобы рухнуть к ногам Альтаира, Оргел лишь отмахнулся от меча порученца, как от назойливой мухи. И одним взмахом отсек ему левую кисть. Вспышка боли тут же ослепила Альтаира, но нечеловеческим усилием воли он выдернул себя из оранжевого водоворота. Последним ударом, вложив в него всю силу и ярость, он навсегда стер торжествующую хмылку с лица Северянина, вонзив ему меч прямо в глотку и прежде чем провалиться во тьму, Врученница услышал нечеловеческий вой Ангелины, увидевшей смерть любимого.